Глава четвёртая. Испуганные жители посёлка с криками бросились в рассыпную, пытаясь найти укрытие. Дротики со свистом проносились по воздуху и впивались в беглецов. Марк, не задумываясь, подхватил неподвижное тело Дарнелла под мышки и поволок. Трину сбили с ног, но Лана помогла ей подняться, и они подбежали к Марку, схватили дарнула за ноги и втроём унесли с площади. Каким-то чудом дротики никого из них не задели. «Вжик! Вжик! Шлёп! Шлёп!» — пронзительные крики, глухой стук падающих тел. Дротики дождём сыпались с высоты, застревали в стенах хижин, запутывались в ветвях. Марк, Трина и Лана волокли бесчувственного Дарнелла, перебегая от дерева к дереву. По узким улочкам метались обезумевшие от ужаса люди — Забегали в дома, запрыгивали в оконные проёмы. Двигатели взревели над головами, и над посёлком пронёсся вихрь. Берг двинулся в погоню за беглецами. Жаб и Мисти жестами и криками поторапливали людей, но в общей суматохе их никто не слышал. Марк растерянно огляделся. В поисках укрытия люди метались из стороны в сторону, сбивали друг друга с ног. Аэростат вновь завис над посёлком, Пришельцы в прорезиненных комбинезонах прицелились в толпу и дали залп. «Вжик-вжик-вжик! Шлёп-шлёп-шлёп!» Дротик задел футболку Марка и, вонзившись в землю, треснул под чьей-то ногой. Ещё один дротик попал в шею какому-то мужчине. Брызнула кровь. Бедняга вскрикнул и упал ничком. Бегущие следом споткнулись и упали рядом. Марк, поражённый происходящим, на мгновение остановился, но Лана прикрикнула на него, и они двинулись дальше. Выстрелы пришельцев стали точнее. Дротики уверенно находили цель, люди падали, и кричали от ужаса и боли. Марк беспомощно озирался, не зная, где искать защиты. «Куда пропалалик Армейский опыт старого солдата сейчас бы очень пригодился». Марк свернул за угол и метнулся в узкий проулок, ведущий назад к штабу. Пустую улочку пришельцы не обстреливали. Беглецы тащили бесчувственного Дарнелла, с трудом протискиваясь мимо тесно стоящих лачуг. Центр посёлка был отрезан от леса и от гор. «Штаб уже близко!» — крикнула Трина. «Быстрее, а то нас заметят!» Марк повернулся лицом вперёд, запустил руки за спину, подхватил Дарнелла под мышки Усталые мышцы подрагивали и горели огнём. Лана и Трина поддерживали неподвижное тело за ноги. Жабы Мисти взяли его под руки, и беглецы помчались по узким тропкам, перепрыгивая древесные корни, торчащие из утоптанной земли. Двигатели Берга ревели где-то справа. За очередным поворотом открылась лужайка, где стоял штаб. Марк бросился к хижине, и тут из-за деревьев хлынула обезумевшая толпа. Жители посёлка с криками разбегались по поляне в поисках укрытия. Берг пронёсся над самой землёй и завис. Теперь в распахнутом люке стояли трое. Едва аэростат остановился, они открыли стрельбу. Дротики серебристыми молниями пронзали воздух, впивались в беззащитных людей. Мужчины, женщины и дети, сражённые выстрелами, падали под ноги перепуганной толпы. Марк и его приятели вжались в стену хижины и опустили дарнуло на землю. От усталости Марк еле держался на ногах. «Срямо его тащили!» — выдохнула Трина и обессильно согнулась, упершись руками в колени. «Ага, он наверняка уже помер!» — прохрипел жаб. Марк сердито посмотрел на него, хотя и догадывался, что приятель прав. Они напрасно рисковали жизнью. «Слушайте, а что вообще происходит?» — спросила Лана, осторожно высунувшись из-за угла хижины и глядя на лужайку. «Людей отстреливают без разбора, но не пулями, а дротиками». «Да, непонятно», — согласился Марк. «Надо что-то делать!» — воскликнула Трина, дрожа от гнева. «Кто им позволил так поступать?» Марк подошёл к Лане и тоже выглянул за угол. Лужайку усыпали неподвижные тела, утыканные дротиками. «Интересно, где все наши охранники?» — прошептал Марк себе под нос. «Отдыхаешь, что ли?» На пороге штаба появился Алик, призывно помахал им. В руках он сжимал два громадных ружья, к которым были привязаны длинные верёвки с крючьями. Судя по всему, старый солдат не собирался сдаваться без боя, но ему требовалась помощь. Марк огляделся и заметил в конце переулка широкую толстую доску. Не говоря ни слова, он схватил её и, прикрывшись как щитом, побежал по лужайке к штабу. Дротики градом сыпались с высоты, один из них со стуком вонзился в дерево, но Марка это не остановило.